Глава 9. Внимание, в вашем регионе нарушен баланс сил. Внимание, в следующие 6 часов в этом регионе возможны другие вмешательства. Советуем покинуть данную местность. Ух, суки. Возле моего замка решили устроить свой долбаный замес. Кажется, так и решили. Вода под всеми кораблями стала бурлить, и это гадство. А ещё она начала менять свой цвет и светиться в магическом плане. Что это может означать? Даже не представляю, но сейчас попытаюсь разобраться. Спрыгиваю с мачты корабля и приземляюсь сзади худого китайца. Он заворожённо смотрит, как ярко горит соседний корабль, и я отправляю его пинком в воду. Хм. Барахтается, но вроде жив. А то я уже было подумал, что вода отравлена и стал переживать, как выберусь отсюда. Сначала я хотел потопить все корабли и вплавь добраться до берега, но теперь что-то побоялся лезть в воду, и как оказалось, совсем не зря. Из воды стали появляться уродливые головы, и они явно не людские. Так вот, ты какой синий план? Это что, русалы или рыбочеловеки? Там нафига им оружие в их перепончатых руках? Как много вопросов. И пока нет ответов. Однако они не стали атаковать корабли, а дружно поплыли в сторону острова. Мне захотелось завыть, но вначале надо уничтожить здесь всех, а их корабли потопить, пока люди не догадались, кто их убивает. Как это всё сделать в одиночку, не знаю. Пока думал, заодно следил за обстановкой и заметил необычного представителя триады и, что самое главное, с большим трудом заметил. Он сразу заинтересовал меня. Стоит возле борта невидимый тип и снимает на телефон этих тварей в воде, да ещё и наглою делает селфи на их фоне. Он в некотором роде такой же, как и я. Нет, не больной на голову ублюдок, этого я знать не могу, а имеет невидимость и очень хорошего уровня, вероятно, не меньше седьмого. Такого, если запустить на остров, он и Лифу может уничтожить. Вот это непорядок. А если он её убьёт, какой шанс, что тут же не примчится патриарх, который её дед? Ладно, уже не примчится. В спине невидимки торчит стрела и дывит его укуса. А ещё, как оказалось, у него не только невидимость, но и возможность проходить сквозь стены. Такое уже нельзя назвать обычным. Это же идеальный убийца. Как только в него попала стрела, как он провалился под палубу и пропал из поля моего зрения. Надеюсь, он там и умрёт. А если нет, то я лучше подстрахуюсь. В то самое место, где он только что стоял, посылаю стрелу дыхания пустыни. Я сам спешно перебираюсь на следующий корабль. Какое же всё-таки расточительство потратить такую ценную стрелу ради одного кораблика. Ну ладно, тот человек действительно был опасен. Надеюсь, что он сейчас точно мёртв, как и большинство команды того корабля. Эта потеря стоила последней капли, и остальные корабли быстро перешли в движение и поплыли к острову, дабы убраться из зоны, где их уничтожают. У тебя всё в порядке? Мы сейчас собираем дополнительные отряды. Скоро они прибудут сюда. Что, не получается уничтожить все корабли? заметил комбат, что они плывут в сторону острова. Собирай всех и постарайтесь взять остров под свой полный контроль. В двух словах обрисовал ему, кого я только что увидел из новых противников. Я ничего не хочу наперёд говорить, но как бы нам этот остров не стоил половины всех наших людей. Он грамотно это подметил. Я сам чуть раньше думал о том же. Не переживай, я всё решу. Собирай все наши силы и готовьтесь к трудной битве. Ладно, сделаем. Всё складывается как-то неудачно. Змееглавы стали сейчас нашей самой маленькой проблемой, так как их покровительница прислала слишком много подмоги. Где бы и нам взять помощь, а? Внимание. Баланс в вашем регионе нарушен. Вмешался Красный план. Урдаош. А ведь я уже забыл о нём. Мончиво, не страшно. и это морага обломаем, если они у него есть. В небе открылся огромный багровый портал, из которого стали вылетать крыланы с отростками на голове. Они были разных размеров и модификаций, но не такие, как прежде. У одного крылья с размахом как у дракона, а другое имеет длинное тело, похожее на змею, и постоянно изрыгает зелёную субстанцию из пасти. Думал, что там только крыланы, но нет. За ними появились гневные веверны и мощные грифоны. В общем, слов у меня нет лишних, чтобы описать весь происходящий хаос на моих глазах. Кстати, корабль ушёл под воду, на котором был невидимка. И теперь только всплывают мёртвые тела и части тел людей, находившихся там. Так странно. Рыба люди вроде играют в команде триады, но трупами по лакомиться не против. Устроили в воде пир и жрут свежее мясо, которое не успело протухнуть. На этом корабле, где я сейчас нахожусь, воинам не понравилось то, что они увидели. И в водяных существ полетели навыки, и даже открыли огонь из огнестрелов. Те в свою очередь недовольно зашипели на людей. Прекратить огонь, идиоты, завопил капитан корабля. Таугун, они же наших людей пожирают, возмутилась команда корабля. Да огонь прекратила. Идиоты, молитесь госпоже, чтобы она сейчас не наказала вас за причиненный вред её детям, процедил сквозь зубы капитан и снова стал поглядывать на небо. Я тоже посмотрел туда, ожидая плохих новостей, однако их пока не было. Летающие твари красного плана немного погружили над кораблями и внезапно пошли в атаку на эти самые плавательные средства. Ну что ж, это хорошо. Что у тебя там, Маттео Дири происходит? Представляя, как он там вопит. Комбат, всё в норме. Кажется, у сущности возникли разногласия. Как по мне, всё отлично складывается. Ой, станис начал перебьють друг друга, а я потом добью выжившего. Внимание, баланс временно нарушен. Вмешался серый план. Я услышал звук, похожий на порванную струну, а затем события пошли вскачь. Прямо на поверхности воды стали открываться серые порталы. Вот теперь уже я задумался, а так ли сильно мне нужен этот замок? Такие странные дела, даже для меня перебор. Может, пойти и уничтожить его? Так сказать, да не доставайся ты никому. Потёр виски, не желая верить в происходящее. Мне даже захотелось закурить, а ещё лучше выпить. Из серых порталов неспешно выплывали корабли. Да-да, мать его корабли, да непростые, а сделанные из человеческих костей, на которых находились живые скелеты всякой нежити. Приехали, то есть приплыли. Кто ещё? Есть ещё желающие? Давайте их, всех уже показывайте. Внимание. За уничтожение любых существ, находящихся в этом регионе, будет выдана награда. Внимание. В этом регионе шанс вывадения навыков увеличен в 6 раз. Внимание. Получаемый опыт в этом регионе до восстановления баланса увеличен в 8 раз. Внимание. Все прошедшие через портал существа не могут вернуться назад. Внимание. За убийство существ люди смогут получить случайный бонус. Внимание. Нарушить ли баланса получит наказание для своих подопечных. 3 следующей недели их подопечные не смогут получать награды и опыт. Внимание. Порталы будут принудительно закрыты через 2 часа. Внимание. Баланс разрушен. Следующие вмешательства не несут за собой последствия. Пиздец им, кажется, пришёл. Да игрались. Вот система и психанула. Думается мне, что это жёстко. Чтобы дойти систему, надо было хорошо постараться. Звучит смех. О, моя знакомая проснулась. Эй, присоединяйся. Зачем скучать в сторонке? Не хочешь показать им, кто в доме хозяин? Не ожидал от неё какого-либо ответа, но попытка не пытка. Спасибо за приглашение, послышался хохот. С радостью. Мне показалось, что на последнем слое её голос стал зловещающим, но довольным. Тем временем первые костяные корабли уже подошли к Триадовским, и началась битва. Хотя они и выглядели жутко, но особо прочности не обладали. С неба на один из кораблей упал прозрачный молот и сразу развалил его на части. Второй попросту сожгли. Но их всё равно было много, очень и очень много. А ещё последовала атака с воздуха. Водные твари тоже вступили в бой, и это всё заставляло меня нервничать. Выходят ряды сейчас сражаются против Ордаоша и Марашес. А те двое, по всей видимости, заключили дружественный союз против китайцев. Если честно, Впервый раз у меня возникла такая странная ситуация. Я-то бы не знаю, что мне делать дальше. За какую сторону воевать? Постоял на матчtы минут 10, понаблюдал за всем этим и понял, что триада крепко держится. Всё же сил у них много. Над кораблями уже были барьеры, и многих твари убивали сразу на подлёте. Решил помочь им умереть побыстрее и стал расстреливать стоящие рядом корабли разрывными стрелами. Они не наносили прямо много урона, но отрывали куски корабля. 10 стрел на один борт, и кораблик начинал крениться на бок. Шесть кораблей я успел так потопить прежде, чем в мою мачту неожиданно ударили чем-то тяжёлым и сильным, отправив меня в полёт. И самое противное, что один деревянный осколок пробил мою руку насквозь, и он не заметил артефакт защиты. В воду падать был не вариант. Быстро сообразил, что происходит, и скорректировал своё приземление блинками на нос другого корабля. Я в следующей секунду блинками оказываюсь на новой мачте. Интересно, а они специально учились управлению этими кораблями для одноразовой операции или это у них на постоянной основе? Надо будет узнать, когда возьмём пленных. Половина острова уже под нашим контролем. Потерь почти нет, но сюда приплыла первая партия странных уродливых рыб. Пришёл отчёт от комбата. Сильные противники из них. Я сам не знаю, на что они способны. Вижу, что на кораблиске летав забираются и там дерутся, но слишком далеко, чтобы понять что-либо конкретное. Так себе. Блин, подумав про этих рыб, мне захотелось пивка с рыбкой. Эх, до да пива ещё далеко. Тут бы остров отстоять. Все новые и новые порталы продолжали открываться, и я начал переживать. Если так будет и дальше, то острова мне не видать. Вот не пойму одного Если они нарушили баланс и правила, то какого хрена состряوا не заберут своих змеюг? Ответ кажется очевиден. Есть подозрение, что им не так змееглавы нужны, как мой замок, иначе они могли их из замка вывести порталом, падлы. На лук уже легла стрела дыхания пустыни, как случилось следующее. В небе над нами появились два женских глаза, и я могу поспорить, они улыбались. Глаза внимательно следили за битвой, а когда надоело, Небо внезапно лопнуло. Натурально так разлетелось на мелкие острые осколки, медленно став падать в воду. Но они не имели материального воплощения и были похожи на иллюзию. Вместо глаз в небе возник колоссальных размеров портал. По правде говоря, я сильно испугался, хотя и не трус. Мне даже страшно представить, какой же силой обладает моя знакомая и на что она способна. Начинаю подозревать, что легко уничтожить целую планету для неё не составляет никакого труда. Просто пальцем щёлкнет и всё. Нет мира вместе со всеми его жителями. Все люди затихли и тоже стали удивлённо смотреть вверх. Варк, что это? А что мне ответить Комбату? Моя анонимагентница, кажется, решила вмешаться. Чего? Жаль, что я не вижу сейчас выражения лица Комбата. Правда, у неё красивые глазки, издеваюсь над ним. Очень. Это она тебе замок подарила. Не знаю, зачем ему эта информация. Ага. Комбат взял паузу. И долго не отвечал. Я уже грешным делом подумал, что его инфаркт схватило, хотя вроде не должен. Всё-таки он имеет неплохие уровни, да и на здоровье не жалуется. Знаешь, пожалуй, мы должны захватить этот замок, чего бы нам это не стоило, раз его подарила такая сущность. Не знаю, что на него нашло, но я согласен с ним на все 100, ведь это мой замок. Негоже отказываться от таких подарков. Может, это её оскорбит. А, теперь ясно, что на него нашло. Тот я с ним солидарен. Сущность может и обидеться, и кто знает, что будет. Сегодня я для неё удобная фигура, а завтра надоедливый человек, которого можно легко выкинуть в жерло вулкана с лавовыми пираниями. Из чёрного портала, а он, кстати, был чёрным, как ночь, и переливался чёрными мязмами, стали падать. Охрен пойми, кто падать или что-то падать. Честно говоря, я разочаровался. Ожидал как минимум прихода к толху. А здесь непонятные маленькие монстрики, похожие на осьминожек. Как мне показалось, люди на кораблях выдохнули с облегчением. Правда, оказалось, что рановато. Не прошло и 10 минут, как из портала показалось несколько щупалец, а затем и сам осьминог. Кракен. Стрела дыхания пустыни, как и лук, отправляется обратно в инвентарь. Достаю плавательные очки, которые только что купил на торговой площадке, и рыбке ныряю в воду. На хера отсюда? Я на остров Кстати, смех, который до сих пор не прекращался, слышал не только я, и он звучал из последнего портала. Один раз я только обернулся и увидел, как два корабля идут на дно с помощью мощных щупалец. По дороге пришлось убить около 20 рыболюдов, что для меня не составило никакой сложности. Я сейчас готов зубами их рвать, лишь бы не находиться в этом месте. Порталов, кстати, стало больше, намного больше. Марошэс, Урдаорж, Эта синяя сущность не хотели, кажется, проигрывать и пустили в ход всё, что у них было. Но это уже не моя проблема. Мне надо побыстрее попасть на остров. Там пока безопасно, вроде. А ещё лучше отправиться домой, на базу. Вот и зачем мне был этот замок? Выйдя на пляж, я обречённо выдохнул и сразу снёс головы двум рыболюдам. Странные они. Плавают быстро, ходят по земле медленно. Им немного мешают перепончатые ноги, но зато у каждого в руках костяные мечи в форме рыб. Хотя я вижу у некоторых и железное странное оружие. Одно такое я застрелил, подобрав его, серебряный рыбакол третьего уровня. А оно не такое уж и примитивное, хотя название и не подходит для конкретного оружия. Скорее всего, оно принадлежало тому, кто пытался его убить. На противнику не повезло. Буль, буль. Мля. Вы можете изучить язык рыболюдов за 15 синих шкатулок. Ой, да спасибо, и за бесплатно не надо. Пусть себе булькает, я не против. Я сейчас по-быстрому их убью, и делофто. Конечно, мне и любопытно узнать, о чём они говорят, но зато сэкономлю. После всех тех порталов, по-честному, мне всё остальное кажется детским лепетом. Рыболюди, змееглавы. Давайте ещё, да побольше. На моём участке пляжа уже не осталось живых рыб. Они нескончаемым потоком выходят из воды и сразу умирают. Я даже перестал экономить, используя скоростные стрелы, которые недавно для меня сделал наш рунолог. Они летят намного быстрее простых стрел, и я не успел их раньше испытать, так как их было небольшое количество. Но когда, если не сейчас? Ты знаешь, после сегодняшнего дня мне трудно чем-то удивить. Появилась возле меня Алифает. Тебе было весело, улыбаюсь ей? Очень, отвечает она на мою улыбку своей. Вот и хорошо. Давай поубиваем этих мерзких рыб до прихода наших и пойдём освобождать мой замок. Ладно, но я подожду тебя там, показывает она на место у двух пальм. Не хочу намокнуть. Ну да, как кошка, блин. Я написал комбату и узнал, что на острове уже сейчас находится больше 1000 наших бойцов. Он созвал даже тех, которые ещё ничего не умеют делать, и только учатся. Стоять на берегу и контролировать их не так уж и трудно. Увидели противника и сразу сообщили. Комбатка всегда очень серьёзно подходит к выполнению любого задания. Через некоторое время ко мне пришли мои бойцы, которых я слышал заранее по звукам выстрелов. Всех рыб вдоль берега они просто отстреливали, стоило тем появиться из воды. По острову туда-сюда летали дроны, которые выдавали точную информацию по местоположению противника. Отдав этот участок от пляжа бойцам, я направился в ту часть, которую ещё не зачистили. Многие из кораблей пошли на пролом берего, лишь бы не оказаться в тех морских разборках. Их даже не остановили острые рифы. Стою и смотрю на корабль, который сел на дно в метрах за 300 от берега. Из него сейчас выпрыгнут рядовцы и добираются сюда вплавь. Самый резвый, который доплыл первым, вышел на берег и увидел меня с луком в руках. "Сдаюсь!" поднял он руки вверх. "Ага", киваю ему, и моя стрела пробивает его лоб. "Будешь мне тут лапшу на уши вешать?" Магическим зрением вижу, что вокруг него стала закручиваться мана. Всех, кто выходил, я сразу убивал, и остальные решили плыть в другую сторону. Они уже сориентировались и поняли, какой частью пляжа заправляют их люди. По словам комбата, там сейчас мраки. Трядовцы сошедшие с кораблей настроили укрепления прямо на пляже и держат оборону, ожидая остальных. Так что на храпвых точно взять не получится. Кембат переживал и просил помочь с этим вопросом, но я его успокоил. Какие у нас могут быть проблемы, когда в море творится чёрт-те что? У нас не проблема, у нас война в песочнице. Накидываю на себя невидимость, которую при разговоре с Лифой снял и забыл активировать. Надеваю плавательные очки и захожу в воду. Ну, если они плывут своим на помощь, то я поплыву за ними и устрою им неожиданный визит. Засекаю 30 минут, пишу Кембату: ровно столько простоятых укрепления